Мать актрисы Семела оказалась весьма толковой женщиной. Узнав, что дочь чувствует себя лучше, она приободрилась, не стала охоти причитать из-за рассказа о тайном убийце и выказала полнейшую готовность действовать. «К этой спальне примыкает маленькое святилище. Мы можем поговорить там, не потревожив и окасту и не вызвав подозрения услуг», — сказала она, отдергивая гобелен и указывая на дверь. «Она закрывается на задвижку». «Идеально», — одобрила Ксантия и вслед за хозяйкой вошла в тесную комнатку без окон, но с отверстием в потолке. Их встретила покрывшаяся пылью и паутиной статуя Гестии, богини хранительницы домашнего очага. Очевидно, она чем-то разозлила эту семью. Ей больше не молились и не воскуряли благовоний. «Мы словно плетем какой-то заговор», — встревоженно заметил Салоний, осторожно ступая красивыми сандалиями по грязному полу. «Нас точно не накажут, если мы выдадим живого человека за мертвого. Кажется, что сюда вот-вот ворвутся стражники». «Успокойся!» – шикнула на него Глафира. «Ты же мошенник! Неужели ни разу не попадала в тюрьму?» «Попадала и больше не хочу!» Внезапно с крыши бесшумно спикировала фигура в темном плаще и застыла посреди комнаты. а, -а заорали в салонии и семела. Глафира от неожиданности вздрогнула и сделала несколько шагов назад. Оксантия отработанным движением выхватила меч и приставила горло горлу незнакомца. «Хорошо же вы встречаете тех, кого сами позвали», – проворчала фигура и откинула капюшон. «А выдохнули все. «Мы ждали менее эффектного появления», – ответила к и вернула меч в ножны. «Зато меня никто не видел», – подмигнул ей мошенник. «Итак, чем обязан?» По мере того, как история с убийствами обрастала подробностями, его лицо вытягивалось и становилось серьезнее. Агролик дергал себя за усы, словно старался отщипнуть от них несколько волосков. Потом спохватился и снова придал им форму изогнутого лука. «Значит, кто-то охотится на наших актеров, как на уток в долине Нила, а ты скрываешь от меня!» — он схватил Солония за горло. «Я думал, ты исчезнешь из города, как только запахнет жареным, а я останусь на растерзании!» — Прохрипел тот. «Неблагодарная скотина! Из-за тебя я в прошлый раз и попался. Мы могли бы спокойно уйти через городские ворота в одежде жриц, но ты отказался сбрить свою дурацкую бороду. — Да если бы не я, — перешел в наступление театрально распорядитель, — ты бы так и просиживал в капеллеях, обыгрывая пьяниц в кости и мехин. — А! А если бы не я, ты бы так и приторговывал... В... А, а если бы не я, ты бы так и приторговывал фальшивыми частями тела Осириса. Не остался в долгу Айгарлик. Асирис, судья мертвых, пояснила Глафира для Ксанти. Согласно легенде, брат разрубил его на куски и разбросал по всему Египту. А богини Исида и Нефтида собрали их обратно. В честь этого учрежден ежегодный праздник с имитацией поисков рук, ног, головы и прочего в разных городах. «Очень мило», – отозвалась брюнетка. «А теперь послушайте меня. Времени мало, мы не знаем, почему убийца преследует труппу. Соответственно, не можем предсказать следующий удар. Мы должны действовать слаженно. Герлик, ты займешься погребением и приведешь сюда гиацинта. Мы с ним едва знакомы, возможно, он откажется довериться нам». Семела, придумай, куда деть любопытных рабов». «Салони, предоставь нам тексты твоей новой трагедии и опиши, какие вещи были при двух погибших актерах». «Проще простого», – ухмыльнулся Агерлик. «Устроим похороны в смешанных греко-египетских традициях, взяв лучшее из каждой. Вечером, без бальзамирования, в присутствии самых близких людей, проводим в последний путь кукол в погребальных пеленах. Мы используем их в театре. Надеюсь, у почтенного семейства имеется уютный склепик? Если нет, можем просто закопать». «Есть небольшой мавзолей», – примечание 73, – кивнула хозяйка. «Но не покажется ли странным, что мы хороним в нем гиацинта? Он ведь не наш родственник». «Чепуха!» отмахнулся Агерлик. «Скажем, что ты любила его как сына, и перед смертью он просил положить его рядом с Акастой». «А как быть с теми, кто придет попрощаться?» – задала новый вопрос Семела. «Они же увидят кукол». Глафира тихонько объяснит каждому, что несчастные скончались от ужасного яда и подходить к ним близко опасно, – моментально нашелся Агерлик. «Саркофаги закроем, чтобы не соблазнять любопытных». «Отличная идея», – одобрила Ксанти. Мошенник снова подмигнул ей, она закатила глаза и повернулась к Семеле. «Рабыням, которые были рядом с дочерью, я дам свободу», – предложила она. «Они из какой-то нубийской деревни, там их семья. Остальных отправлю с ними в качестве провожатых. Путь ведь не близкий». «Блестяще!» – совершенно искренне обрадовалась Глафира. «Вещи факеона у меня, в свою очередь, отчитался салоний. Полиция отдала их мне, потому что у актера не было родных, но текст трагедии я разрешу почитать только при условии, что вы никому не перескажете содержание, иначе испортите мне премьеру». Ну что, приступаем? Агерлик бросил взгляд на маленькие водяные часы. «Я за геоцентром. «Только заклинаю тебя, обращайся с ним поделикатнее», — предостерег Солоний. «Все-таки он наша главная звезда». «Не пугай его». Мошенник состроил мину оскорбленной добродетели и ответил. «Обижаешь». Я скажу ему, что если он начнет выделываться, то вылетит из театра и будет выступать в балагане хромого Терри. С этими словами Горлик выбросил из рукава тонкую веревку с крюком, убедился, что она надежно зацепилась за потолочную балку и быстрее белки взмыл вверх. Он определенно принесет пользу, заметил Ксанти.